глава 21 демонстрация провокация и начало войны за выживание это же это же князь лазарев да что князь лазарев выпалил напряженно романов не верив в услышанное куда он помчался живо повтори акватория ваше высочество Сбивчу проговорил посыльный, чувствуя себя неуютно под напором венцинусной особы. По данным разведки, он направился в акваторию напротив, прямо, прямо в сторону Японской империи. В несколько вдохов в помещении возникла выжидательная пауза, которая за мгновение преобразилась в нарастающее оживление. Десятки разумных начали с непониманием переглядываться между собой, но уже секунду спустя раздался задумчивый мужской баритон, который стал центром внимания. «Шорох! Навести шороху!» Складывалось впечатление, что Картар разговаривал в этот момент сам собой. Однако голос хоть и звучал тихо, но услышали его все, кто находился в ставке командования. «Навести шороху!» Вновь повторил мероходец те же слова поднос, но пяток секунд спустя глаза его неосознанно расширились, и тот вспомнил свою прошлую беседу с Реанорцем в усадьбе, отчего не на шутку переполошился. «Неужели еще тогда?» «Стоп, погодите-ка!» «Мать моя, Алина Федоровна!» Выпалил нервно он, а его взору стремился к выходу. «Быть такого не может! Он... он знал! Он догадывался, что придется поступить именно таким образом! Чтоб не провалиться!» Воскликнул громко пал, а сердце его застучало быстро-быстро. Драгун уже намеревался рвануть наружу, но его остановил взволнованный голос Романова. «Хранитель, что задумал Захар?» Взволнованно спросил цесаревич. «До конца не знаю, но это похоже на нечто масштабное», Скороговорка изрек палат, направляясь стремительными шагами к выходу. «Так седовласый, с которым ты стоял рядом, тот самый, о ком ты рассказывал ранее?» Искосов взглянув на других небожителей, с улыбкой в голосе полюбопытствовал хамус. Вот только каким бы веселым ни казался мужчина, его глаза в этот самый момент выглядели серьезнее некуда. Тем не менее, хранитель Арселая словно не заметил данного высказывания и пропустил его мимо ушей, а ответ на прозвучавший вопрос последовал от той, от кого этого совсем не ждали, да и сама женщина быстро устремилась в сторону выхода. «Боюсь, вы себе плохо представляете, на что способен этот так называемый седовласый», – тихо чеканила Алейда. Говорившая, хоть и двигалась плавно к выходу, но ее посланник почему-то едва за ней поспевал. «О его деяниях я знаю не понаслышке». Слова хранительницы Мировина в нынешних реалиях подействовали лучше всякого бодрящего тоника, потому как уже вдох спустя лавина людей, архидемонов и небожителей со своими подчиненными на все скорости рванули следом за картаром и страницей астрала. Толпа разумных и высших существ — всего за несколько мгновений добралась данной выше береговой точки поселка Преображения. Столпившись у самого ее обрыва, или же при помощи магии воспри в небеса, они во все глаза наблюдали за тем, что творилось на территории акватории. Ведь в этот самый миг прибрежная линия в паре тройки десятков километров от ее начала окрасилась в цвета алой молнии, и с каждым мгновением выплеск силы только увеличивался и разрастался на глазах, приобретая при этом три различных оттенка энергетической мощи. От увиденного глаза Ростислава Романова внезапно расширились, а внутри нечто ухнуло куда-то вниз. Потому как палач Российской империи в этот самый момент без какого-либо сокрытия Ваучу демонстрировал десяткам, если не сотням тысяч разумных, предел своих способностей. И судя по реакции окружающих и тех, кто знал о прошлом Зянтара, ни один он был шокирован подобным. Цесаревич неосознанно совершил движение вперед, словно пытался остановить друга, но идти дальше было попросту некуда. В последний миг чья-то крепкая хватка вцепилась ему в плечо. Он успел лишь услышать отчетливый звук раскрывающихся крыльев, а затем Романов и сам не понял, как оказался высоко в воздухе, стоя рядом с хранителем Арселая, который, подобно ему, немигающим взором наблюдал за происходящим. Правда, следом за мироходцем, в небо воспарели все, кто мог это сделать, включая его избранец. Толпа разумных в гробовой тишине стала наблюдать за выплеском силы женица бездны. И чем дольше Ростислав наблюдал за деяниями князя Лазарева, тем все быстрее и сильнее одолевало его нарастающее ошеломление. Потому как на глазах у сотен тысяч душ, что собирались по всей береговой линии, последний Реонорец творил то, что считалось невозможным для обычного человека — Наряду со свирепствующей стихией молнии начала сгущаться еще одна стихия, которая была темнее самого непроглядного мрака. Мощей вьюшей себя тьмы нельзя спутать ни с чем. Вот только шук цесаревича и тех, кто расположился на земле, стало еще больше, когда миру явилась еще одна, уже третья по счету сила. И, глядя на нее, Ростислав невольно сглотнул и поежился. Он чувствовал ее даже в отдалении на десяток километров. Ведь ему, как никому другому, она оказалась знакома. Подобной мощи он не ощущал даже от собственного отца. Князь Лазарев явился присутствующим могучей и грозной стихией льда. «Глазам своим не верю. Я знал, что Зянтар силен. Однако это...» — прошептал растерянно уникум, но в голове у него тотчас зародилось страшное осознание. «Я не понимаю, зачем?» Зачем он продемонстрировал всем свои способности? Он ведь всеми силами пытался их скрыть. Я знаю, что мы все на краю гибели, и это правильно. Но большинство смертных пристало как самое настоящее чудо, так и в то же время их сковал душераздирающий страх и изумление. Три литые стихии одновременно свирепствовали над акваторией Восточного моря. Не прошло и пары вдохов, как те самые три могущественные силы начали сливаться воедино образуя колоссальных размеров магическое копье. «Все находится глубже, Ростислав, гораздо глубже», пробормотал задумчиво Картар, обоследовавший далее слова еще больше Шеломеля Романова. «Да и на нашу удачу это не вся его сила, далеко не вся». Хранитель рассела и сам до конца не понимал ли прометчивых действий Реанорца. Но уже в следующее мгновение мироходит с краям муха услышал нарастающий ликующий рев под ногами. Взгляд его невольно обратился вниз на то самое огромное столпотворение объединенных армий, что скандировали всего несколько слов, которые превратились в боевой клич. И в глубине его глаз невольно вспыхнуло замешательство, которое сменилось ужасающей догадкой. «Так вот, что ты задумал, мой рианорский друг». Непрерывный ритм угасания Предельный сдвиг Телепортация, как и всегда, сработала моментально и безотказно Вот я только что миновал главный вход в штаб командования Со всеми его спорами и генеральскими обсуждениями А минуту спустя уже нахожусь в километрах в 30 от суши Правда, как бы я ни старался, однако пара барьеров Из-за мы спешки меня каким-то образом засекла Но на это плевать Теперь скрываться бессмысленно Я поставлю на данную войну Все что имею и знаю Только победа и жизнь Я готов обвинять это на победу и жизнь Для тех кто мне дорог Странно конечно Что приходится использовать такой подход к силе Но и выбирать на ней не приходится Последний раз я пытался Создать подобное в схватке с Шайденом Ни один реанорец не использует Такое, так как оно требует Слишком много времени для активации поэтому большинство моих сородичей обходились быстрыми и самыми податливыми для них стихиями, используя две или же три за раз. Но спешить некуда, ведь я сейчас не в пылу схватки. Однако кажется, что в этой кровопролитной бойне последнему носителю высшей речи придется нарушить все запретные табу пасмурного Реанора. Законы и правила должны быть у всех, и нарушая их, мы становимся мусором и низменным отребьем, я их соблюдал, даже находясь в мировине. Надеюсь, до да худшего не дойдет. Но если придется, я использую все свои силы и знания. Да простит меня мастер Уартера за это. Да простит меня Бейлинара. Веки живо сомкнулись, а сознание ухнуло куда-то вглубь самого себя. Пять неотложных заветов магии реанора Представить, возобладать, принять, обуздать, приказать но молния была самой близкой ныне стихии, и это отозвалась там и призыв моментально. Первозданная тьма откликнулась некой заминкой. Дольше всех подчинялся лед. «Добродетель Зиантар, вы... вы уверены?» Вдруг раздался над духом взволнованный голос нея. Я и сам не успел заметить, как та оказалась на моем плече, и со вселенской печалью в глазах наблюдала за формирующимся заклинанием высшей речи, чуть задрав свою миниатюрную головку к небу, где все три стихии стремительно сливались в одно целое. «Вы так неистово старались сохранить свое происхождение и силы в тайне, но сейчас демонстрируете это всем. Простите, что спрашиваю, но... зачем?» «Многие разумные слабые не...» — подался я в объяснение. «Очень слабы. Их моральный дух слаб. Я это прекрасно почувствовал ранее. Если из-за увиденного смертных станут сражаться более храбро и стойко... Перед лицом пожирателей, то это малая цена за такое. Так что я совсем не прочь стать тем самым знаменем победы, хотя бы на время. Как я и говорила, вы до безумия самоотвержены! С удовольствием изрекла королева Фей, Возбужденно стрекача крыльями. Я помогу! Силы ногтюрно всколыхнулись неосознанно и мгновенно. Ранее я уже слышал эту прелестную усиливающую мелодию, но с каждым разом она ощущается словно впервые. Непередаваемое, неописуемое, ни с чем не чувство. Чужородная сила природы влилась в меня через все тело в одночасье. На секунду даже показалось, что из-за переизбытка природных сил меня может разорвать на части, но... Нет, смерть не пришла. А вот мощь магии над моей головой увеличилась многократно. Стихии и молнии первозданной тьмы начали с неуловимой скоростью сливаться между собой. Формируя очертания и нутро заклинания Лёджио почти мгновенно запечатлел и закупорил их форму Тем самым образовав огромное копье Действуйте, добродетель! Вдруг раздался радостный виск «Не», Который на дуле мгновения заглушил рев магии Все у вас получится! И я не заставил ее долго ждать Уселенная комбинация потоков высшей речи Эфир молнии, первозданные тьмы Ильда, Гаста неминуемого раздора. Рев заклинания превратился в оглушающий свист. И с таким же оглушающим свистом Капио устремилась в заданном направлении. Расстояние до завесы порчи было в пределах 300 километров. Однако уже через минуту кровожадная улыбка озарила лицо, когда Гаста, рассекая мерзкое пространство скверны, со все той же сверхзвуковой скоростью устремилась дальше, Уничтожая и превращая в прах скопившийся до морды пожирателей Все это время глаза мои были закрыты А веки слегка подрагивали Ведь приходилось трепетно и с ювелирной точностью Направлять силу в нужное русло На все эти мгновения я сам стал един со своим эфиром Который оказался заключен в технике Я слышал вопли умирающих тварей Я чувствовал их боль Раскрыл же я их в самый подходящий момент Чтобы лицезреть ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения Там, где копье рассекало пространство Создавались трехстихийные разрушительные магические разрезы Что устремлялись в сами небеса А под конец действия техники родился ни с чем не сравнимый Истребляющий вихрь эфирной мощи Более половины резерва, как и не бывало вовсе Но я не жалею о случившемся Вот и все, нее. начало положено Непрерывный ритм угасания. Предельный сдвиг. На руинах Японской империи. Подземный комплекс «Сердце». То же самое время. Локоть бывшего хранителя был мягко уперт в подлокотник темного трона. Да и весь вид хаста выражал лишь расслабление, спокойствие и умиротворение. Однако в одно из мгновений глаза его внезапно распахнулись, и он практически моментально вскочил на ноги, а рассерженный взгляд оказался устремлен куда-то в сторону. И словно этого было мало, за спиной вдруг раздался протяжный нервный ляск ржавого меча Варзага, а за ним последовал уже знакомый и отрывистый голос Урии. «Могущественная сила! Знакомая сила! Снова! Снова он!» Тот, кто много болтает, хочу попробовать. Отправь нас. Вот только Шайден будто бы не услышал у всех этих изречений женщины. Лицо Хаста становилось все менее выразительным и злобным, а на лбу и лице выступили жуткие вены грязно-зеленого цвета. Складывало впечатление, что он только-только получил хлесткую пощечину по лицу. Червь! Мерзкий червь! Прошипел разъяренно бывший хранитель. «За кого он нас принимает? Как он смеет? Как смеет обычный смертный бросать вызов порчья? Разорвите его до части!» С ненавистью выкрикнула она. «Хотя нет! Притащите его ко мне! Даю вам два дня! Два...» «Всех Амистов и Релимов направьте туда!» «Врата почти восстановлены. Совсем скоро поток наших сил будет не остановить!» «Будет исполнено!» Завораживающее и в то же время ни с чем не зрелище от Духотворения. Никому неизвестная техника еще на протяжении минуты бесчинствовала в пределах тумана Скверны. Подобное произвело впечатление не только на смертных, но и на тех, кого называли высшими существами. «Пал, что он делает?» — стоя подле мужа, в полном замешательстве прошептала лислина, в глазах которой можно было увидеть отблеск далекой магии. «Зачем все это? Чего он этим добился?» «Неужели это что-то изменит?» «Ты не бояц, Лина, да и Висхайри тоже. Вы по другой части, совсем из иного теста. И вы не сражались никогда с хастами. Но он...» — кивнул головой в сторону акватории Картар, а Романов, в это самое время затаив дыхание, внимал всем словам Хранителя. «Он бояц до мозга костей. Зиантер прекрасно читает атмосферу любой поступающей бойни». Думаю, из него вышел бы отменный полководец или же генерал. Теперь я понимаю, почему ему абсолютно не важна власть и правление. Ему это чуждо. Он с лихвой навоевался за всю свою жизнь. Но суть не в этом. Слушайтесь. Вдруг улыбнулся мироходец, обращиваясь к женам. Вы слышите что-нибудь? Слышим ли мы что-нибудь? Повторила за паладом Вальдхерри, тотчас замолкая, прислушиваясь. На целое мгновение в воздухе, где они парили, вдруг образовалась тишина. И в тот же момент до ушей высших существ стал доноситься оголтелый рев огромной и до нельзя воодушевленной армии. Ликовали не только люди, ликовали все, кто только мог ликовать. Небожительницу моей архидемону на мгновение даже показалось, что внизу произошло самое настоящее землетрясение, что сопровождалось лязгом оружия, ревом разумных, и фоняще повсюду магии. Земли! Будет земли! Будет Стоило женщинам, и всем тем, кто был рядом прислушаться к происходящему, как большая часть из высших существ начала выпадать в осадок. Среди хастов он самая ненавистная фигура. Он не только отсрочил их вторжение, но теперь еще и провоцирует их. Подался в объяснения мироходец, довольный такой реакцией окружающих, и наблюдая за их озадаченными лицами. Вы хотели получить завлекающий маневр, и вы его получили. Он заявляет ему, что мы не боимся их. Бывший хранитель разумен, и он такого не упустит. Он их привлек. Специально. А затем ни с того ни с сего Пал удовлетворенно расхохотался, глядя на то, как и молнии. Начал стремительно возвращаться назад. «Хитрец! Какой же ты хитрец, мой рианурский друг!» Даже утаивание и демонстрацию своих сил обратил нам на пользу. Теперь и всем стало понятно, кто на самом деле является хранителем земли. Боюсь, он первый и единственный смертный, кто имеет право носить такой ответственный титул. Убил четырех зайцев одной атакой. Спровоцировал, продемонстрировал, вдохновил и стал знаменем победы. На мгновение образовалась томительная пауза, а каждый из присутствующих в этот самый миг думал лишь об одном, вслушиваясь в неутихающее ликование Объединенной Армии. Об этом я и говорила вам, расслабленно изрекла Алейда, обводя взглядом толпу высших существ. Он непредсказуем, ведь даже зная, что ему грозит мучительная гибель, он не остановится ни перед чем. именно таким образом он сражался с моими братьями и сестрами. О его возможности я лицезрела воочию. — О, хранитель земли, значит? — усмехнулся радушно один из небожителей, продолжая вглядываться в творящийся на земле бедлама. — Забавный малый. — Боюсь, этот малый хамус камня на камне не оставит от всех твоих храмов, всех твоих полубогов, да и тебя самого в твоем нынешнем обличии. возразил тому мироходец. — Поэтому выбирай выражение. — А, крыть тут нечем. Все так же улыбаясь, пожал плечами златовлаз и без тени обеды. Явилось очередное исключение из рядов смертных. Всеобщие три волнения и вопли утихли в тот самый момент, когда женец бездны оказался на берегу в гуще разумных. В это же самое время Картар многозначительно посмотрел на Романова, а следом на взволнованный Маглар, который не сводила своего взгляда, шагающего внизу Рианорца. Однако и человек и орхидемон поняли его без лишних слов, потому как в следующую секунду, усилив свой голос магии, раздался сдвоенный выкрик. «Полная боевая готовность!» «Что ж, да будет бойня!» Грустно вздыхая, оборонил хранитель Арселая. «На мою удачу...» Рискованная демонстрация силы и все эфемерные надежды и подозрения оправдали себя. Это я понял в тот момент, когда чуткий рианурский слух, при приближении к берегу, который просто кишел разумными, уловил ликующее скандирование. Скандировали полную ерунду, но сейчас это являлось самым важным. — У вас получилось, добродетель! — радостно пискнул королева-фей. — У нас, не усмехнулся тепло теплое, поглаживая малышку по голове и замедляя телепортацию с самого побережья. «У нас с тобой получилось!» Стоило мне оказаться на земле, как ликующие вопли начали затихать, а при моем приближении к первой загородительной линии практически каждый встречный человек отвешивал мне низкие уважительные поклоны. Но демоны инферно пошли дальше. Те у всех на виду, устроенными рядами, без какого-либо стеснения, припадали на одно колено, излучая при этом благоговейный трепет. И повторяю всего-навсего два слова, которые отныне прилипанут ко мне до самой моей смерти. «Хранитель земли! Хранитель земли! Хранитель земли!» Каждый шаг сквозь живой коридор воинства отзывался шумом крови в голове, тихим стрекочущим звуком родной стихии и разрядами молнии, что прокатывались по бедствию аларма. А вездесущий шепот армии преследовал меня до тех пор, пока над всем побережьем у раздался громкий выкрик Маглары Романова. «Полная боевая готовность!» Лишь после этого атмосфера кое-как начала возвращаться в прежнее русло, но так или иначе тысячи человеческих взглядов продолжали прожигать мой силуэт. Однако их можно понять. Прямо сейчас они видели то, что всегда считали невозможным. Но рано я расслабился. Уже в следующую секунду Путь мне невольно перегородил решетников, за которым маячились силуэты Федотова, Кочкина, Пожарского и Долгорукого. При этом шквал эмоций, которые они излучали, показался мне на мгновение удушающим. От данного осознания пришлось невольно скривиться, потому как там присутствовали не только абсолютная растерянность, с замешательством, но и крупицы зарождающегося страха. Страха по отношению ко мне. Именно этого я опасался больше всего. Правда, уже за служащими Министерства интеграции, словно отбившись от курицы на сетке цыплята, быстро семенели мои до невозможного довольные бойцы. А Костров, завидев меня, тотчас показал жест двумя большими пальцами вверх. «Такого фанатика ничем не проймешь». «Все свои вопросы оставьте при себе», — невозмутимо отрезал я, обращаясь к Решетникову и остальным. «Будете их задавать после нашей победы». «Я всегда догадывался, что вы не так просты, Захар Александрович», — вдруг тепло усмехнулся бывший жандарм. «Наверное, я это почувствовал в момент нашей первой встречи, еще в тот раз в резиденции у Тулаевых. Слишком много неясностей тогда было. Ваша гениальность, выбивающаяся из привычных рамок. Ваши силы и самодельные техники. А теперь еще и это...» хм, — хмыкнул он, кивнув мне за спину. «Обстоятельства вынудили». Расслабленно проговорил я, глядя ему в глаза. Проклятые обстоятельства, Сергей Петрович! Ведь счастье в неведении!» «Надеюсь, это не все, на что вы способны?» спросил в лоб мой заместитель, хитро перещурившись. «Боюсь, и этого может не хватить. Совсем скоро сами все увидите», — кратко ответил я, наблюдая за тем, как рядом спикировал Картар в обществе Романова. Причем сам мироходец за мгновения оказался рядом со мной и встапал крепко за плечи. Ты никак не перестаешь меня удивлять, Диантар!» — рассмеялся заливистованный. «Красиво вышло, а главное действенно — действенно!» «Этого мало!» — сухо декларировал я, медленно поворачиваясь в сторону акватории и глядя на далекое Марьево скверны. «Слишком мало!» Цинская империя. Пекин, Третье Кольцо. Область пространственных врат. То же самое время. Слухи разлетаются стремительно, наверное, даже быстрее самого ветра. Не успеши глазом моргнуть, как половина мира будет знать о любом произошедшем потрясении. И такое потрясение произошло, когда десятки тысяч людей засвидетельствовали невозможное. Правда, быстрее всего, самые важные вести доходит до ушей власть имущих. Отряд людей и отряд архидемонов данные новости застали во время подготовки к перемещению в инферно. Организация шла своим чередом, точнее шла своим чередом до тех пор, пока на тренировочный полигон не ворвался необычайно взвинченный Веймин Тан. И отвесив всем присутствующим учтивый поклон, тот под заинтересованными взорами устремился прямиком к своему императору и, склонившись над его ухом, Начал быстро что-то нашептывать. Несколько мгновений на лице Гуанди сквозила полная безмятежность, но уже секунду спустя ее заменило замешательство. Затем последовал шок, а под конец бледнеющий старик резко обернулся в сторону Романова. «Что-то случилось?» — осведомился государь, а после невольно нахмурился. «Плохие донесения с фронта?» «Да, донесения с фронта» отрывисто пробормотал китаец, а затем с неприсущей старческому телу скоростью переместился к Романову и схватил того за наплечник доспеха. «Если мы выживем, то пусть берет двух!» выпалил избивчиво тот. «Или же трех! Да, трех! Я дам Захару трех своих дочерей! Да, точно! Пусть хотя бы в секретарии их возьмет, если не захочет идти с ними под венец! Я, я не против!» «О чем ты, Гуанди?» — заинтересовался Франциск. — Скажу же прямо, что стряслось. Причем здесь, Захар? Ты уже из ряда надоел своим сводоством. — Ваймин! — Щелку пальцами до невероятного радостной цинские государя. Только что пришел доклад из поселка Преображения. Обводя взглядом всех присутствующих, тихо произнес столб. Но в следующую секунду голос у него слегка дрогнул. — Князь, князь Лазарев! Только что на глазах у многотысячного войска задействовал сразу три. Три ли ты стихи. Молчание, неверие и глубочайшее ошеломление от услышанного. Именно такие эмоции показали присутствующие на полигоне люди. Сколько, сколько? выпалила ошарашенный Трубецкой, косясь в сторону невозмутимого Романова, который в этот самый момент погряз в собственных мыслях. Три, повторил уникум. Он использовал молнию. Тиму, на этом слове взгляд светлого князя задрожал, и тот, подобно Михаилу, обратил свой взор на императора. Последней же стихией был ⁇ лед ⁇ На данном слове слегка подрагивающие веки Владимира прикрылись, но, всем на удивление, тут вдруг тепло усмехнулся и протяжно выдохнул. А вот как получается. Теперь и все стало на свои места. Однако дальнейшие слова главенствующего архидемона, Внезапно еще более озадачили людей. «Свершилось-таки!» — хмыкнул понятливо Зиол. «Сколько можно было тянуть?» «Вы знали, уважаемый Оснай, не так ли?» — полюбопыстал Романов, разлепляя веки. «Ну, ты ведь не думал, что он договаривался с нами, лишь опираясь на свои сладкие речи? Между нами, правителями, скажу, что из него вышел хреновый парламентер!» С в голосе обмолвился владыка Инферно. Без надлежащей силы любые слова остаются лишь словами. Российская Империя. Горная система Сихота Алинь Поселок Преображения Два дня спустя. 12 ноября 2031 год. 5 часов утра 43 минуты Двое суток прошли в томительном ожидании. Причем порой чудилось, что эти 48 часов показались самыми спокойными за обе мои жизни. Однако зародился один момент, который начинал сильно нервировать. Напрягали тысячи, если не десятки тысяч различных взглядов, которые то и дело направлялись только в мою сторону. Стоило мне, так сказать, выйти в люди. Нет, никакого беспокойства не преобладало, потому как благоговейный трепет существовал наравне с неким страхом перед лицом того, кто выше тебя по статусу. Поэтому эта маленькая цена за возросший боевой дух, слишком маленькая. Тем не менее, как и всегда, все самые судьбоносные моменты вторгаются в твою жизнь неожиданно и резко. Как бы ты к ним ни готовился, но тебя все равно застанут врасплох и вцепится взад. Так случилось и в этот раз. На ночлег я устроился прямо на том самом береговом пике. Но нет, я не спал и даже не дремал. Правда, пронзительный вой сигнальной сирены заставил моментально разлепить веки и принять стоящее положение. Устремившийся вдали взор, практически тотчас наткнулся на непроглядную грязно-зеленую мглу, которая уже находилась в километрах в 30 Да, за последние два дня ее темпы значительно выросли. И прямо сейчас та была в зоне видимости любого живого существа. Туман порчи словно сам стал живым существом. «Скоро все закончится, добродетель, не так ли?» «Думаю, да, не Скоро все закончится». Усмехнулся расслабленная, делая шаг в пустоту под ногами и быстро падая вниз. Ритм угасания. Я и сам не понял, в какой момент, но мой силуэт возник у самого изголовья воинства. Секунду же спустя слева от меня объявился картар, а следом явила себя Алейда, в полном боевом облачении, которое устало с правого бока. Воинство за спиной оказалось колоссальных размеров. Однако то, что прямо сейчас мчалось на нас, невозможно описать простыми словами. Это была Орда. Бесчисленная Орда самых разнообразных и могущественных пожирателей миров. «Скажи что-нибудь, напоследок», опоследок, ухмыльнулся Пал, указывая себе за спину, — где в десяти шагах располагалась основная масса высших существ. «А уже дальше наша армия». «Речь, значит, что ж да будет так». Мне даже не пришлось поворачиваться, а взгляд по-прежнему был устремлен лишь на мчащихся во весь опор пожирателей. Но уже секунду спустя мой усиленный эфиром голос разнесся эхом по всей акватории. «Никогда не умел обращаться к сладким речам, потому как я не оратор, и я не правитель, я воитель». Воитель до да мозга костей Воители, как и все, кто здесь собрался Мы тут для того, чтобы защитить тех, кто позади нас Тех, кто слабее Тех, кого мы любим Поэтому буду краток и скажу лишь одно Если кто-то из вас посмеет сдохнуть раньше меня То по приходу на тот свет, когда придет и мой час тоже Я обязательно разыщу каждого «Каждого, кто посмел сегодня сдастся и погибнуть! Ну а что с вами будет дальше, когда я вас поймаю? Вы сами прекрасно знаете! Поэтому боритесь! Боритесь и выживете!» На целое мгновение над всем морским покровом образовалась гробовая тишина. А секунду спустя, словно из подземной глубин самогиены гиены огненной, вдруг раздался хохот. Хохот десятков тысяч глоток. Хохот, который преобразился в воинственный рев. Ха -ха -ха -ха, ты, как и всегда, в своем репертуаре, мой Рянурский друг, гаготнул весело Картар. Ну, подбодрить умеешь. Бороться! Бороться! Бороться! Заорала огромная армия. Бороться и жить! Что было сил, завопил драгун. Бороться и жить! Решительно пропищала не у моего уха. «Да», — тихо прошептал я себе под нос. «Бороться и жить». «Что ж, пора». Пожиратели миров пересекли третий рубеж в два километра пару минут спустя, а затем, словно ярчайшие в небе звезды, сработали сотни минных барьеров и массивов и начала работать как наземная, так и воздушная военная техника. Вся акватория на несколько долгих мгновений озарилась ярчайшими красками десятков стихий, а следом раздался пронзительный и чуточку далекий мерзкий вой поддыхающих чудовищ. Однако их оказалось слишком много. Они рвались вперед, забывая своих. Стремились дорваться до живой плоти, игнорируя любые законы природы и правила. Секунд двадцать спустя те добрались до второго рубежа, и ослепляющие стреляющие вспышки повторились вновь. Которые снова наполнились нистовыми воплями умирающих монстров. Артефакторы, дальнобойные маги всех видов, как и вся техника, работали не переставая. Объединенное воинство Четырех миров всеми силами пыталось уничтожить как можно больше пожирателей, ведь мы являлись тем самым первым рубежом. Однако в одно из мгновений все словно затихло. Две армады разделяло жалкие сотни метров, и та самая сотня метров. Испарилась всего за три жалкие секунды. Я не мог точно вспомнить, когда именно произошла ошибка двух армий, потому как за секунду до столкновения сработал удар по площади от всех одаренных и магически способных. И троица хранителей, включая меня, поступила аналогичным образом. «Да прольется кровь и обогрится ею все живое», зашептала себе поднос рианорским языком знакомую мантру. «Да я ведь себе миру, Женец Бездны, ведь на все воля ее. Надеюсь, с тобой все в порядке, Белинара. Эфир молнии первозданной тьмы. Эскарп. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Тотальное искоренение.